Улица пуста и безжизненна. И тишина. Звонкая тишина настоящего деревенского утра. Постаральненько до невозможности. Стоя у приетившего меня на ночь сарая, я пару минут полюбовался восходом, а затем опустил взгляд ниже, и взглядом убийцы уставился на уцелевшие после вчерашнего побоища деревья. Пора, ребята, с вами кончать. Василены во дворе не было. Ведущая в дом дверь плотно закрыта.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 Дешевый топор-лесорубок. двуручное оружие. Урон от 8 до 12. Тип урона – рубящий. Прочность – 120 120. Снова новенький. прямо такие руки чешутся приватизировать данный образчик уникального плотничьего инструмента, да только толку ноль. Профессиональным дровосеком я быть не собираюсь, а если бы и пришла такая блажь в голову, то у кузнецов можно приобрести куда более совершенные орудия труда.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 Заспанная волосилена показалась в дверях, аккурат в тот момент, когда дуб тяжело застонал и, накренившись, рухнул на землю. А я, передернул занемевшими от подступающей усталости плечами, сказывали жалкие три единицы выносливости, и подступил к следующему дереву, не забыв взглянуть на показатель здоровья. «Жизнь, 52 из 100, манна, 15 из 15». «Неплохо, можно навестить колодец, где всегда вы запили холодной воды». Но, избалованный вниманием добросердечного Василены, я решил пойти другим путем и включил все свое опаяние. С добрым утром, хозяюшка! Не дашь ли кваску испить? Подустал немного, да жажда подступает. Сонно улыбнувшись, у Василена кивнула и вновь скрылась за дверью. Попытка удалась. Хозяйку я встретил в дверях. Бережно принял в ладони до краев наполненный ковшик и моментом выхлебал прохладный бодрящий напиток.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 как моих личных, моральных, так и игровых единиц силы в нужной графе характеристик. Кстати о силе. Ожидаемой прибавки к силе и выносливости я не получил. Тут, как говорится, полный облом, халявы не будет. Растито они, конечно, растут, но куда медленнее, чем в самом начале. Да и приятный допинг в виде кваса снизил время работы и количество затраченных усилий.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 Внезапная находка двух деревянных козлов, которые в маленьком дворике просто негде было спрятать, не прошла мимо меня незамеченной. Значит, верным путем идешь товарищ. Топор, пила, козлы. Все необходимое для того, чтобы успешно повалить деревья и разрубить их на чурбаки. Задания и впрямь можно выполнить на разном уровне. Ограничиться одним деревом или стиснуть зубы и идти до конца, завершая весь объем работ.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 Позволь спросить, о каком черном дне ты упомянула? Ох! Василена зябко передернула плечами. О том дне, когда мои зеленые дубки в одночасье превратились в мертвый сухостой. Никак услышать хочешь ту давнишнюю историю, что произошла три года назад, я ее еще никому не рассказывала. Хочу! признался я как на духу, умоляюще глядя на колеблющуюся хозяйку.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 Приму с благодарностью. Даже и не знаю, как теперь дальше без твоей стрипни и кваса обходиться буду. Избаловала ты меня совсем, хозяйка». Я буквально фонтанировал лестью, руководствуясь небудрённым принципом «кашу массом не испортишь». Судя по скользнувшей по лицу Василены улыбки, семена лести упали на плодородную почву. Уже зажжённые свечи были принесены и утверждены на перевёрнутой вверх гном глиняной миске. Взглянув на меня поверх двух дрожащих огоньков, Василена немного помолчала, собираясь с мыслями, и наконец начала свой рассказ. Случилось это три года назад, таким же теплым и погожим днем. Вечер уже клонился к ночи, а на небе высыпали первые звезды. Я уже спать собиралась, когда услышала доносящийся с улицы шум, и подскочила в страхе, что ко мне воры забрались.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 Словно бы бормотание донеслось. И шорох какой-то. Знаешь, как забудыги, убившиеся себе под нос что-то бормочут, из земли подняться пытаются. Видал хоть раз? «Приходилось», – подтвердил я, припомнив, как не раз доставал в подъезде своего соседа с нижнего этажа, что никак не мог одолеть несколько ступенек и добраться до своей двери. «Приходилось поднимать его и тащить на своем горбу» выслушивая невнятное бормотание и наслаждаясь его диким сивушным выхлопом изо рта. Вот и тут, точь-в-точь точь также бормочут. У меня и страх пропал. но, ну, думаю, опять Миклеван с соседней улочки пиво перебрал, до да с пьяных глаз ко мне явился, чтобы очередной раз в любви признаться. Ла Селена хихикнула, но тут же посерезнела и продолжила. Я топор отложила, до да к калитке направилась. «Чтобы ухажора хорошенько отругать, да домой отправить». Вот только не Миклеван это был, а до Дубков шага три не дошла, когда в свете луны углядела, что на улице творится. «И что творилось?» – жадно спросил я, впившись пальцами в столешницу. «Луна не солнце, потому смутно все видела. Только и разглядела, что две темные фигуры, вроде мужчины. Один на земле лежит, будто мертвый.